Глава 93 Я уже начал подозревать, что зря мы заставляли разных людей заниматься всякими делами, когда, по счастливой случайности, в дверь осторожно постучали. Мрачная Пенни, до сих пор не затерявшаяся во владениях Дина, пошла открывать. Я достал головоломную дубинку на всякий случай, а Синдж извлекла откуда-то фехтовальный меч. Вообще эти штуки предназначены для игры и тренировок. Но не следует оказываться на дальнем их конце беззащитного обмундирования. Чем прочнее укореняются взгляды Тупа и Шустера, тем больше людей носят эти мечи для самообороны. Даже крысюкам это сходит с рук. Интересно было бы взглянуть на пляски законников, если оскорбленный крысюк Ударит таким мечом исключительно мерзкого человека. Я не знал, откуда Синдж взяла свои боевые игрушки и время для тренировок. Эта девочка постоянно меня удивляет. Это старая леди, сообщила Пенни. Старая леди? Что еще за черт? Не считая метательницы теней, все замешанные в деле старые леди уже имелись под рукой. Затем Пенни добавила. И кто-то еще. Один из тех странных парней из вашего другого дома. Дай взглянуть. И правда, на крыльце стояла женщина. Вряд ли она назвала бы себя старой. Может, едва начала скользить под уклон, перевалив за сорок. Определенно не настолько старая, как подразумевал Тон Пенни. Но девчонка только вошла в подростковый возраст, для нее все старые. Женщина повернулась, сказала что-то Дексу, тот ответил. Я не мог разобрать слов, но Декс явно выглядел взволнованным, а также мокрым и недовольным этим обстоятельством. «Ребята, отойдите», — сказал я. «Я их впускаю». Будущие посетители смотрели на дверь, когда я ее открыл. Декс стоял за спиной женщины ростом около пяти футов, двух дюймов, габаритами примерно с мою матушку. Встревоженный слуга едва сдерживался, чтобы не затоптать даму, а та ожидала приглашения в дом. У меня мелькнула мысль о злобных духах и вампирах. Декс оглянулся и зарычал. Ему не нравилась погода. — Пожалуйста, заходите! — провозгласил я, изображая дворецкого. У кухонной двери человек который иногда выполнял эти обязанности и сейчас вышел посмотреть, что случилось, а может выяснить, что задержала Пенни, покачал головой и вернулся на кухню, чтобы заварить новый галон чая. Женщина не торопилась, в отличие от Декса. «Пенни!» — махнул я рукой. «Пожалуйста, проводи леди в кабинет и помоги ей устроиться, а я пока попробую спасти Декса от прогрессирующего панического приступа». Пенни кивнула женщине и показала на дверь кабинета. «Мадам, у меня нет никакого прогрессирующего приступа!» запротестовал Декс. Из кабинета раздались приглушенные отчаянные вскрики. Маришка и Тара Чейн в расстроенных чувствах. «Значит, я правильно предположил, что к нам пожаловала Архидия Хедли Фарфоул». Одновременно из лазарета донесся стук. Торнадо выругала Плоскомордова. «Тогда почему ты так спешил, что проявил невежливость по отношению к черной орхидее?» Декс начал было спорить с работодателем, но быстро сообразил, что обстановка на рынке труда остается напряженной, а кроме того, произнесенное мной имя со звоном упало на дно жестяной миски его сознания. Плоскомордый в ответ обругал торнаду. Они напоминали малолеток. Я не мог разобрать, в чем причина шума. Декс захлопал губами, словно вытащенный из воды окунь. — Я понял. — Глубокий вдох. Декс успокаивается. И непонятно зачем добавил. — Ветер вырвал у меня зонт по пути сюда. — Действительно немного ветрено, — признал я. — Ты достаточно успокоился, чтобы объяснить. Потому что меня ждут другие гости. Я по-прежнему стоял возле приоткрытой на полфута двери, впуская в дом холодный воздух и пытаясь понять, чем занимается парочка, удивительно похожая на Престона Уомбла и Элону Мьюриет. В кабинете Синдж стояла могильная тишина, пока Пенни не завопила. «Вы закроете, наконец, эту чертову дверь? Мы тут замерзаем!» Из кухни вышел Дин со своей тележкой. На ней красовались чашки, наш самый большой чайник, печенье и тарелка с маленькими сандвичами. Дин наградил Хагей Кагамей и собак хмурым взглядом. Они убрались с его дороги, выполнив маневр настолько ловкий, словно репетировали заранее. Девочка спросила Дина, не нужна ли ему помощь. Дин ответил, что это очень мило с ее стороны и что да, помощь ему не помешает. Это был... Мягкий Дин Крич, сочувствующий Дин, обративший внимание на отсталого ребенка, сделавший его частью чего-то большего, нежели собачья стая. «Декс!» Декс увидел и понял. Его лицо просияло. Он сам провел значительную часть жизни за бортом.